За месяц до обсуждения дела, поднятого Цезароном, в апреле 1956 -го года, Цезарь, Помпей и Красс съехались в Лукке. Это был как бы смотр демократической партии. Сюда прибыли несколько проконсулов и до 200 сенаторов. На совещаниях первенствующую роль играл бесспорно Цезарь. Был принят и предложен им план действий. Полномочия Цезаря по управлению Галлии были продолжены на пять лет до 1949 -го года. На 1955 год в консулу решено было провести Помпея и Краса с поручением собирать войска, так как на 1954 год Помпей должен был получить наместничество в Испании, Крас в Сирии. Наконец согласились относительно кандидатов на все второстепенные должности. Может казаться несколько странным, почему Цезарь, бесспорно первенствовавший на этом съезде и один имевший за собой военную силу, предоставил Помпею и Красу то же, что имел сам, и таким образом сам как бы терял, ибо отказывался от исключительного положения и ограничивался только тем, что рядом с Помпеем выдвигал и Краса, своего старинного приверженца и всегдашнего соперника Помпея. Объяснение этому можно находить лишь в том, что Цезарь преследовал не личные цели. Он хотел, по-видимому, прежде всего завершить покорение Галлии, отлично оценивая все значение этого факта для римского государства и народа, чтобы не оставлять этого дела, он хотел отсрочить тот переворот, который он произвел через пять лет. Он действовал бесспорно с большим риском, с большой верой в свое счастье, Вера эта не всегда оправдывается, но на этот раз она оправдалась. Совещание в Лукке произвели ошеломляющее впечатление. Оказалось, что никто в Сенате не предполагал возможности таких решительных заявлений со стороны Цезаря, Помпея и Краса. И все их воли немедленно подчинились. Сенаторы, еще недавно резко прицавшие трехглавые чудовища, как называли они «Триумверат», спешили один за другим выразить свою полную преданность, и одним из первых явился сповинный Цицерон. Намеченные в луке кандидаты все прошли, и Помпей и Крас в качестве консулов правили уже почти не спрашивая Сената. Многие решения принимались даже без совещания с Сенатом, зачастую решения прямо подсказывались, и никто не возражал. Особенно последовательно устраняли сенат от всякого участия в делах военных. Цицерон явился вождем сенатского большинства, покорно подчинившегося новым владыкам, и во всем блеске развернул свое умение подыскивать для чего угодно красивые слова и тонкие объяснения. Катон и его приверженцы, оставшиеся в меньшинстве, продолжали свою оппозицию иногда просто смешными выходками, иногда не без ядовитого остроумия, им предоставляли делать, что им было угодно, потому что все шло, как того требовали триумвиры.